Глава 3. Если бы кто сказал Ольге раньше, что вся жизнь может состоять из бесконечного ожидания, она бы не поверила. Но теперь это было именно так. Любическое сидение тянулось смазанной полосой неотличимых друг от друга дней. Изредка от князя Игоря приезжали бояре, рассаживались по лавкам, как на подбор. Тучные багрово-лицы в длиннополых жарких кафтанах с накидными петлями и сидели молча, томясь от духоты, не зная, что сказать этой надменной девочке, неизвестно за какие достоинства, вывезенной из далекого северного Пскова. Первые чувства, которые испытала Ольга, когда увидела наконец своего суженого, был страх. Страх. И разочарование. Князь Игорь совсем не походил на того светлолицего витязя, каким она представляла его в мечтах. Киевский властелин был немолод. В лохматой бороде серебряными нитями проросла седина. Бурое, будто выдубленное ветрами и солнцем лицо, изобразили глубокие морщины. Князь был приземист, невероятно широк в плечах, и в своем длинном красном плаще, не спадавшем до пола, казался гранитной глыбой. Только глаза у него были такие, как когда-то привиделись Ольге, синие-синие. Тяжело ступая большими сапогами, князь Игорь подошел к обмершей девочке, пробасил недовольно. «Дитя еще сущее!» Асмут рухнул на колени, повинно склонил голову, Но вмешался высокий муж в таком же, как у князя длинном красном плаще, застегнутом у правого плеча массивной золотой пряжкой. Ольга после узнала, что это был варяг Свенельд, второй после князя человек в Киеве. Женок у тебя много княже, а это подрастет, будет достойной княгиней. Глянь-ка на нее, княже. Ольга стояла вся напряженная, как готовая лопнуть струна. Щеки пылали, а взгляд больших синих глаз был почти страшным. От такого взгляда у людей мороз проходит по коже, подгибаются колени. Встретив ответный, привычно ломающий взгляд князя Игоря, Ольга не трогнула, не отвела глаза. Куда-то пропал страх, только боль в сердце, только нестерпимая обида. «Твоя правда, Свеннельд!» — помедлив, негромко произнес князь. Сорвал со своей груди золотую цепь и кинул к ногам Ольги. Цепь глухо звякнула, змеей развернулась по ковру, коснувшись тяжелыми тусклыми звеньями носков Ольгиных бархатных сапожек. Ольга вздрогнула, закрыла ладонями лицо и разрыдалась. Как будто издалека донеслись до нее приветственные крики людей «Слава тебе, княгиня Киевская!» Обессилевшая Ольга упала на руки мамки. Последнее, что запомнилось ей, грозные слова князя, обращенные к Асмуду «Береги ее до поры! Береги пуще глаза!» Потом был тот же терем, та же сторожевая башня и облака за концом. Тот же отгороженный от людских взглядов яблоневый сад по вечерам, но все изменилось вокруг Ольги. Вдвое умножилось число сторожевых дружинников. Даже у калитки сада стояли дружинники, а другие расхаживали по другую сторону чистокола, когда Ольга гуляла там. Хлопотливую уютную мамку сменила киевская боярня Всеслава с которой даже отмеченный особой княжеской милостью Асмут говорил почтительно, столь знатного рода она была. Комнатные девушки, не холопки, а чада лучших киевских бояр, стерегли малейшее желание. Стоило Ольге повести бровью, как желаемое оказывалось в руках. Дни вдруг стали заполненными, быстротекущими. все слава. Без конца наставляла будущую княгиню, как вести себя с мужем, а как с ими людьми, когда следовало надевать пышные платья из паволоки и аксамита, а когда простой домашний сарафан и летник, как повязывать головной убор замужней женщины повой. Ольгу учили ходить и сидеть, поднимать чашу с вином, кланяться и принимать поклоны. Нелегкой была эта наука, но Ольга понимала, что все это нужно ей, будущей княгине, и внимала боярни с прилежанием и терпением. Иногда конюхи подводили к крыльцу смирную белую кобылу, и асмут осторожно посаживал Ольгу в седло. Оказывается, и ездить на большом воинском коне, подобно мужам-дружинникам, надлежало уметь княгине. Длиннее и доверительнее стали вечерние беседы с Асмудом. И не преданий старины касались они теперь, но нынешней Руси. Неторопливые рассказы Асмуда как бы высвечивали изнутри огромные и непонятные непосвященные строения державы князя Игоря. Над всеми в одинокой недоступной вышине сам князь. Под ним старшая дружина, бояре, княжие мужи, нарочитые чать, советники князя воевода на войне, наместники в подвластных землях, послы. Под старшей дружиной младшие, гридни, отроки, юные детские. Младшие дружинники были телохранителями, воинами, слугами на княжеском дворе, огнещанами в селах. Данщиками, вирниками, гонцами. Князь без дружины, как без рук, но и дружина без князя, как пес без хозяина. Княжескими милостями жива, княжескими данями кормится, княжеским именем прикрывается от врагов. Потому едины они, князь и дружина, дружина и князь. В воле князья прогнать одного или даже десять дружинников, не звести неугодных от знатных мужей до холопов. Но без всей дружины князь ни большого дела не свершит ни малого. Князь и дружина, многозначительно повторял Асмут, вот чем держится Русь. Ольге дружина представлялась многоголовым и непонятным чудищем покорно распластавшимся у ног князя, цепенеющим под его грозным взглядом, но начинающим шевелиться и скалить зубы, лишь только князь отворачивался. И это видение потом долго преследовало ее на многолюдных пирах и советах в княжеской гриднице. Когда бояре и мужи разноголосо гудели, одобряя или осуждая князя, качали в разнобой высокими боярскими шапками, суконными колпаками, круглыми варяжскими шлемами. От недели к неделе что-то менялось в Ольге, оправдывая пророчество варяга Свеннельда. «Будет княгиней!» Облажными дождями занавесил окна терема первый осенний месяц, сентябрь. Заскрипели на дворе телеги, застучали двери под клетий, куда смерды носили привезенные из деревень съестные припасы и, венчая дело, с лязгом смыкали железные челюсти, тяжелые висячие замки. Опасливо оглядываясь на стоявших у нарядного крыльца дружинников, смерды выезжали за ворота, и снова пустел двор малка любичанина, покрытый ребыми от дождя, стылыми лужами. Ненастная выпала в тот год осень, а за ней угадывалась ранняя зима. Недаром журавли раньше времени отлетели, и ветер задувал с восхода, и месяц рогами туда же указывал. Все приметы к ранней зиме сходились. В середине октября, месяца листопада, который ни колеса, ни полозы не любит, сонный покой любича разбудили трубы. К пристани... Подплыла дья, под поникшими, пропитанными дождевой мокротью стягами. Князь Игорь прислал за невесты своих мужей.